Глава 4. Весна в этом году была странная. В то время как на севере Речи Посполитой снег уже весь растаял, реки тронулись и вся страна была покрыта мартовской водой, на юге с гор на поля воды и леса дули ледяные зимние ветры. В лесах еще лежал снег, замерзшие дороги стучали под копытами лошадей, Дни были сухие, закаты красные, ночи звездные и морозные. Население, сидевшее на плодородной, глинистой почве и на черноземе Малопольша, было очень радо этим холодам, говоря, что от морозов погибнут полевые мыши и шведы. Но весна, насколько она медлила раньше, настолько внезапно наступила. Солнце запылало с неба живым огнем и мигом лопнула зимняя скорлупа. С венгерских степей на луга, поля и леса подул сильный теплый ветер. Среди блестящих луж зачернела земля, зеленая трава покрыла речные долины, деревья роняли на землю капли талого льда. На ясном небе каждый день тянулись стаи журавлей, диких уток, гусей. Прилетели в свои гнезда аисты, под крышами ютились ласточки. Защебетали птицы по деревьям, лесам и болотам, а вечерами все наполнялось кваканьем лягушек. Затем наступили теплые дожди, которые падали и днем, и ночью без перерыва. Поля превратились в озера, реки выступили из берегов, дороги стали топкими и непроходимыми. И среди этих вод, грязи и болот безостановочно подвигались к югу шведские войска. Но как мало было похоже это войско, шедшее теперь, словно на погибель, на ту великолепную армию, которая в свое время вступила в Великопольшу под предводительством Виттенберга. Голод положил на лица старых воинов свою синюю печать. Они скорее были похожи на тени, чем на людей. Усталые, измученные бессонными ночами и трудностями похода, Они шли вперед, зная, что в конце дороги их ждет не еда, а голод, не сон, а битва, а если и отдых, то только отдых смерти. Закованные в сталь скелеты людей сидели на скелетах лошадей. Пехотинцы еле волочили ноги, еле могли удержать дрожащими руками мушкеты и пики. День проходил за днем, они все шли вперед, вазы ломались, Пушки вязли в болоте. Они шли так медленно, что иногда проходили за день не более одной мили. Солдаты стали болеть. Одни щелкали зубами в лихорадке, другие от слабости прямо валились на землю, предпочитая умереть, чем идти дальше. Но шведский Александр все еще преследовал польского Дария. Но в то же время и его преследовали. Как стая шакалов, которая идет за больным буйволом и ждет, когда он свалится с ног, а буйвол знает, что должен пасть и слышит их голодный вой, так за шведами шли отряды, которые наступали все ближе, нападали все более дерзко и яростно. Наконец, подошел и самый страшный из всех, Чернецкий, и шел по пятам. И всякий раз, когда задние ряды шведов оборачивались, Они всегда видели позади себя всадников, то на самом краю горизонта, то за версту, то на расстоянии двух выстрелов, а иногда за самой спиной. Неприятель хотел битвы. Шведы с отчаянием молили о ней Бога, но Чернецкий битвы не принимал. Он выжидал, а пока терзал шведов понемногу и выпускал на них отдельные отряды, словно соколов на речную птицу. Так и шли они друг за другом. Бывали минуты, когда киевский каштелян обгонял шведов и преграждал им путь, делая вид, что желает вступить в решительный бой. Тогда во всех концах шведского лагеря радостно трубили трубы, и, о чудо, новые силы, новый дух вступал в сердца измученных скандинавов. Больные, измокшие, бессильные, похожие на нищих. Они готовились к битве с пылающими лицами и с огнем в глазах. Мушкеты и пики двигались так стройно, точно ими управляли железные руки, а воинственные крики раздавались так громко, точно они вылетали из самой здоровой груди. И шведы смело шли вперед, чтобы грудью столкнуться с неприятелем. Пан Чернецкий ударял раз, другой, но лишь начинали греметь пушки, сейчас же уводил войска, оставляя шведам лишь бесплодные усилия, еще большее разочарование и недовольство. Но там, где пушки не могли действовать и где все решалось саблями и пиками, он бросался как гром, зная, что в рукопашном бою шведская конница не сможет устоять даже против волонтеров. И Виттенберг снова начал просить короля отступить назад, не губить себя и войска. Но король вместо ответа закусывал губы, Метал глазами молнии и показывал рукой на юг, где на русской границе он надеялся найти Яна Казимира. Победы, отдых, припасы и богатую добычу. В довершение несчастий, польские полки, которые служили ему до сих пор, и одни только могли кое-как сдерживать Чернецкого, стали оставлять его. Первым поблагодарил за службу пан Сброжек которого до сих пор удерживала при Карле не корыстолюбие, а слепая привязанность солдата к своему полку и солдатская честность. Благодарность свою он проявил тем, что разбил драгунский полк Мюллера и вырезал почти половину его людей. За ним ушел и Калинский, проехав по трупам шведской пехоты. Сапега с каждым днем делался все мрачнее, видимо, переживал что-то и о чем-то думал. Сам он еще не ушел, но люди убегали от него каждый день. Карл Густав шел на Нараль, Тышанов и алешицы намереваясь пробраться к Сану. Он надеялся, что Ян Казимир преградит ему путь и даст сражение. Победа могла бы еще поправить дела шведов. Скоро разнеслась весть, что Ян Казимир двинулся из Львова с регулярным войском и татарами. Но Карл ошибся в расчетах, так как Ян Казимир предпочитал выжидать, пока соберется все войско и придет с Литвы Сапега. Медлительность была лучшим его союзником, так как силы его росли с каждым днем, а Карл с каждым днем слабел. «Это не войско идет, не армия, а похоронная процессия», — говорили старые воины в лагере Яна Казимира. Это мнение разделяли и многие шведские офицеры. Король сам повторял еще, что он идет во Львов, но обманывал и себя, и других. Ему надо было идти не ко Львову, а думать о собственном спасении. Впрочем, он не был даже уверен, застанет ли он там Яна Казимира, который во всяком случае мог уйти даже на Подолю и увлечь за собой неприятельские войска в далекие степи, где шведам уже не было спасения. Он послал поэтому Дугласа в Пшемысль, попробовать не удастся ли взять хоть эту крепость но доглас вернулся ни с чем и даже разбитый катастрофа надвигалась хотя и медленно но неумолимо все известия какие только приходили в шведский лагерь были лишь предупреждением о ней и с каждым днем она становилась все грознее и грознее сопега идет он уже в Томашове, заговорили однажды любомирский идет с войском и горцами послышалось на следующий день а потом король ведет войско и стотысячную орду он уже соединился с Сопегой. известия эти предвестники бедствий и смерти были зачастую преувеличены, но они все же наводили страх. армия пала духом прежде каждый раз когда карл густав появлялся перед своими полками его встречали Радостными криками, в которых слышалась уверенность в победе. А теперь палки его стояли глухие и немые. А у костров усталые и голодные солдаты больше говорили о Чернецком, чем о своем короле. Чернецкого видели всюду. И странное дело: когда в течение нескольких дней не пропадал ни один отряд, когда несколько ночей проходило без тревог и криков Бей Режь, беспокойство шведов усиливалось еще больше. «Чернецкий ушел, и бог весть, что он замышляет», — повторяли солдаты. Карл остановился на несколько дней в Ярославе, обдумывая, что ему предпринять. А тем временем больных солдат, которых в обозе была масса, нагружали на шхуны и отправляли речным путем в Сандомир, который был еще в шведских руках. Окончив эту работу и получив известие о выступлении Яна Казимира из Львова, шведский король... Решил узнать, где же Ян Казимир на самом деле. С этой целью полковник Каннеберг отправился с Тысячным полком через Сан на восток. «Быть может, судьба войны и всех нас в ваших руках», — сказал ему король на прощание. И действительно, многое зависело теперь от этого похода, так как в худшем случае Каннеберг должен был снабдить войска провиантом. В случае же, если бы он достоверно узнал, где Ян-Казимир, шведский король должен был сейчас же двинуться со всем своим войском против польского дарья, разбить его войско, а если удастся, то захватить и его самого. Поэтому он дал Каннебергу самых лучших солдат и лучших лошадей. Выбор производился тем тщательнее, что полковник не мог брать с собой ни пехоты, ни пушек и должен был иметь таких людей – которые могли бы в открытом поле дать отпор польской кавалерии. Отряд выступил 20 марта. Когда проходили через мост, множество офицеров и солдат осеняли их крестом «Да ведет вас Бог! Да пошлет он вам победу! С Богом!» Они растянулись длинной вереницей, так как шли подвое, а всех их была тысяча. Мост, по которому они проходили, был еще недостроен и покрыт досками только для того, чтобы они могли пройти. Лица их светились надеждой. Сегодня они были сыты. Чтобы накормить их, отнимали у других. Им даже дали водки. Они весело покрикивали и говорили провожавшим их солдатам, «Мы приведем вам на веревке самого Чернецкого». Глупцы. Они не знали, что идут как быки на бойню. Все вело их гибели. Сейчас же после их прохода шведские саперы разобрали мост, чтобы сделать новый, по которому могли бы проходить и орудия. Солдаты с песнями повернули к великим очам, шлемы их блеснули на повороте раз, другой, а потом отряд скрылся в густом лесу. Они проехали полмили, никого. Кругом тишина, лесная чаще, казалось, была совсем пуста. Они остановились, чтобы дать отдых лошадям, потом медленно двинулись вперед. Наконец доехали до Великих Очей, где не застали ни одной живой души. Эта пустота удивила Каннеберга. «Нас, очевидно, здесь ждали», — сказал он, обращаясь к майору Свену. «Но Чернецкий должен быть в другом месте, раз он не устроил нам засады». «Может быть, прикажете вернуться?» — спросил Свен. «Мы пойдем вперед. Хотя бы до Львова, до которого не очень далеко» мы должны доставить королю достоверные сведения об Яне Казимире. А если мы встретим большое войско? Если мы встретим даже несколько тысяч этого сброда, который они называют всеобщим ополчением, то ведь с нашими солдатами они ничего не поделают. Но мы можем натолкнуться на регулярные войска. Тогда вовремя отступим и сообщим королю о неприятеле, а тех, кто вздумает отрезать нам отступление, разобьем. «Ночи опасны», — ответил Свен. «Будем осторожны. Провианта у нас хватит на два дня, поэтому нам не надо торопиться». За великими очими они снова углубились в лес, но на этот раз подвигались гораздо осторожнее. Впереди ехало 50 человек с ружьями наготове. Они внимательно осматривали местность, шарили в зарослях, в кустах, съезжали с дороги, чтобы хорошо осмотреть глубь леса, но ни на дороге, ни по сторонам никого не было. Только через час, миновав довольно крутой поворот, два рейтера, ехавшие впереди, увидели перед собой на расстоянии 400 шагов какого-то всадника. День был погожий, солнце светило ярко, так что всадник был виден как на ладони. Он был небольшого роста, очень хорошо одет, по-иностранному. Он казался маленьким еще потому, что сидел на рослом, по-видимому, породистом коне. Всадник ехал очень медленно, точно не видел, что за ним идет войско. Весеннее половодье размыло на дороге ямы, в которых шумела мутная вода. Всадник часто поднимал на дыбы своего скакуна, и тот прыгал через ямы с ловкостью оленей, и потом снова шел рысью, мотая головой и фыркая иногда. Рейтеры придержали своих лошадей и начали оглядываться на вахместра. Тот сейчас же прискакал и, посмотрев, сказал, «Это какой-то пес из польской псарни». «Я крикну ему», — сказал один из рейтер. «Не надо. Может, их много. Поезжай к полковнику». Тем временем к ним подъехали и остальные солдаты передовой стражи и остановились. Маленький рыцарь тоже задержал коня и повернулся к шведам, точно желая преградить им путь. Некоторое время они смотрели на него, а он на них. Вот и второй, третий, четвертый, целая куча! Раздавались крики в рядах солдат. И действительно, по обеим сторонам дороги стали показываться всадники, сперва по одному, потом подвое и потрое. Все они подъезжали к тому, который появился первым. Но и к шведам подъехал другой передовой отряд под командой Свена, Затем и весь отряд Каннеберга. Каннеберг и Свен сейчас же выехали вперед. «Я узнаю этих людей», — воскликнул Свен, только взглянув вперед. «Этот полк первым ударил на принца Вальдемара под Голембом. Это люди Чернецкого, он сам должен быть здесь». Слова эти произвели большое впечатление. В шведских рядах наступила глубокая тишина, только лошади позвякивали уздечками. «Чую какую-то ловушку», — продолжал Свен. «Их слишком мало, чтобы принять битву, но верно в лесу спрятались остальные». И он обратился к Каннебергу. «Вернемтесь, полковник». «Хорош совет», — проговорил полковник хмуря брови. «Стоило ли выезжать, если при виде нескольких оборванцев мы будем возвращаться? Почему же мы не вернулись, когда увидели одного? Вперед!» «И ряды шведов?» В ту же минуту стройно двинулись вперед. Расстояние между двумя отрядами быстро уменьшилось. Огня скомандовал Каннеберг. Шведские мушкеты сверкнули как один, направленные в сторону польских всадников. Но прежде чем раздались выстрелы, поляки повернули лошадей и стали в беспорядке убегать. «Вперед!» — крикнул Каннеберг. Отряд поскакал так, что земля задрожала под тяжелыми копытами лошадей лес согласился криками убегавших и преследовавших. Через четверть часа, от того ли, что шведские лошади были лучше, или от того, что польские были уже измучены, расстояние между двумя отрядами стало уменьшаться. Но тут случилось что-то странное. Эта беспорядочно убегавшая кучка поляков не только не рассеивалась, но наоборот, соединялась встроенные ряды, точно лошади выстраивались сами. Свен заметил это, погнал коня и, подъехав к Каннебергу, закричал. «Господин полковник, это регулярное войско. Они нарочно убегают, чтобы устроить нам засаду». «Ведь не черти же устроят нам засаду, а люди», — возразил Каннеберг. Дорога шла несколько в гору и становилась все шире. Лес редел, и на конце его виднелась уже огромная поляна, окруженная со всех сторон густым серым бором. «Польский отряд...» Прибавил шагу, и казалось, что раньше он нарочно стал отставать, а теперь, вдруг, очутился так далеко, что догнать его было невозможно. Дойдя до половины поляны и видя, что неприятель доехал почти до ее конца, полковник начал сдерживать своих солдат и замедлять ход. Но, о чудо! Польский отряд, вместо того, чтобы скрыться в лесу, повернул, выстроился на самом краю поляны в огромный полукруг, и рысью тронулся против неприятеля, делая это в таком блестящем порядке, что неприятель изумился. «Да, это регулярное войско!» — воскликнул Канеберг. «Они повернули, как на учениях. Чего им надо?» «Идут на нас!» — крикнул Свен. «И действительно!» Отряд ехал рысью. Маленький рыцарь на гнедом коне что-то кричал, выезжал вперед, Снова задерживал коня и размахивал саблей, он, очевидно, был предводителем отряда. «Они нас атакуют!» — воскликнул с изумлением Канеберг. Под теми лошади мчались во весь опор, едва касаясь ногами земли. Всадники нагнулись в седлах и совсем почти спрятались за лошадиными гривами. Шведы, стоявшие в первых рядах, видели только впереди сотни раздувающихся лошадиных ноздрей, горящие огнем глаза. «С нами Бог! Швеция!» — огня скомандовал Каннеберг, поднимая вверх шпагу. Грянул залп, но в ту же минуту польский отряд, вынырнув из дыма, бросился на шведское войско с такой страшной силой, что отбросил направо и налево первые ряды и клином врезался в самую гущу людей и лошадей. Поднялся страшный водоворот. Панцирь ударила панцирь сабля о саблю, И звон оружия, виск лошадей и стоны умирающих будили эхо, и лес повторял отголоски битвы, как горные ущелья повторяют раскаты грома. Шведы на минуту смешались, тем более, что значительная часть их пала при первом же натиске, но оправившись, они стали грудью напирать на неприятеля. Оба шведских крыла соединились опять, а так как поляки продолжали натиск, чтобы прорваться сквозь войско, то сейчас же были окружены. Центр шведов отступал, но зато с боков они напирали все сильнее и сильнее. Они не могли разорвать отряд, так как он отчаянно защищался с тем несравненным искусством, которое делало конницу страшной в рукопашной битве. Сабли работали против рапир, трупы падали густыми рядами, победа клонилась уже на сторону шведов, как вдруг из-за темной стены леса вышел другой полк и с криком бросился вперед. Почти все правое крыло шведов под командой Свена тотчас же повернулось лицом к новому врагу, в котором опытные воины сразу узнали гусар. Вел их рыцарь, сидевший на прекрасной серой в яблоках лошади, одетой в бурку и меховую шапку с пером цапли. Его было отлично видно, так как он ехал сбоку в нескольких шагах от солдат. Чернецкий! Чернецкий раздалось в рядах шведов. Свен отчаянным взглянул на небо и, хлестнув коня, поскакал вперед. Чернецкий провел гусар еще несколько десятков шагов, а потом, когда они мчались уже во весь опор, повернул своего коня обратно. Из леса вышел третий полк. Чернецкий подскакал к нему и опять повел его сам, указывая булавое место, куда броситься. Так хозяин указывает жнецам их места. Наконец, когда появился и пятый полк, он стал во главе его и сам бросился вместе с ним в битву. Гусара уже отбросили в тыл правое крыло шведов и вскоре прорвали цепь, остальные три полка окружили шведов и с криком стали рубить их, колоть копьями, топтать копытами лошадей и, наконец, обратили в бегство. Каннеберг понял, что он попал в засаду и сам повел своих людей под нож. Ему теперь было не до победы. Он хотел лишь спасти, возможно, больше людей и велел дать сигнал к отступлению. Шведы помчались той же дорогой, по которой они пришли из великих очей. А люди Чернецкого гнались за ними так близко, что дыхание их лошадей грело спины шведов. При таких условиях, а особенно при панике, охватившей Рейтер, отступление было беспорядочным. Лучшие лошади вырвались вперед, И вскоре блестящий отряд Каннеберга превратился в беспорядочно бегущую толпу, которую поляки вырезали почти без сопротивления. И чем дальше продолжалась погоня, тем она становилась беспорядочнее, так как и поляки тоже расстроили ряды. Каждый подгонял своего коня, догонял и бил кого хотел. Шведы и поляки перемешались. Некоторые польские солдаты опережали последние ряды шведов, и случалось, что солдат, чтобы сильнее поразить убегающего шведа, приподнимался уже на стременах и погибал сам, проколотый рапирой сзади. Дорога к Великим Очам была усеяна трупами шведов, но преследование еще не кончилось. Поляки и шведы въезжали в лес, но там измученные шведские лошади стали останавливаться, и резня делалась еще более кровавой. Некоторые из рейтер соскакивали с лошадей и убегали в лес, но их было немного, так как шведы знали, что в лесах рыскают толпы крестьян и предпочитали погибнуть под ударами сабель, чем от страшных мучений, на которые не скупится для них простой народ. Другие просили пощады, но в большинстве случаев тщетно, так как каждый предпочитал убивать неприятеля и мчаться дальше, чем взяв в плен сторожить его и отказаться от дальнейшей погони. Их били без милосердия, чтобы никто из них не вернулся с вестью о поражении. Впереди всех гнался Володеевский с Леуданским полком. Он и был тем всадником, который первый заманил шведов. Он первый ударил на них, а теперь, сидя на своем коне, он несся как вихрь, отводил душу, упивался вражеской кровью и мстил за поражение под голембом. То и дело он догонял какого-нибудь шведа и как бы сдувал его с седла, порой налетал на нескольких, и лошади вскоре мчались уже без всадников. Напрасно шведы хватали свои сабли за острие и протягивали рукоятки с мольбой о пощаде. Володыевский даже не задерживался, взмахивал саблей, делал легкое, почти незаметное движение, и враг, раскинув руки, бормотал побледневшими губами два-три слова, и погружался в мрак смерти. Пан Володоевский, не оглядываясь, мчался дальше и устилал землю все новыми жертвами. Свен, заметив этого страшного жнеца и собрав несколько лучших своих солдат, решил ценой собственной жизни приостановить, хоть ненадолго, погоню, чтобы спасти других. Они повернули лошадей и, выставив вперед рапиры, стали ждать преследующих. Володоевский, увидев это, не задумываясь поднял на дыбы своего коня и ворвался в самую середину. И прежде чем кто-либо успел опомниться, он свалил уже двух шведов. десяток рапир были направлены теперь в грудь Володоевского, но в эту минуту к нему подскочили скшетузские юзва бутрым, безногий, пан заглоба и рох ковальский, о котором заглоба говорил, что он дремлет, даже идя в атаку, и просыпается только тогда, когда столкнется с неприятелем грудью. Пан Володаевский мигом соскользнул с седла под лошадь, и рапиры проткнули воздух. Он научился этому приему у белгородских татар, и, будучи маленького роста и необычайно ловким, он довел этот прием до такого совершенства, что исчезал мгновенно, то под шеей, то под брюхом лошади. Так он исчез и теперь. И прежде чем рейтеры сообразили, что случилось, он уже снова был на седле, страшный, как дикая кошка, когда она соскочит с высокой ветки. Товарищи помогали ему, сеяли смерть и смятение. Один из рейтер приставил к груди за глобу пистолет, но рох Ковальский, у которого швед был с левой стороны, не мог ударить его саблей и ударил кулаком по голове с такой силой, что тот свалился под лошадь, точно пораженный громом. А заглоба радостно вскрикнул, нанес удар в голову Свена, который, опустив руки, упал лицом на шее лошади. Шведы, увидев это, обратились в бегство. Володаевские, Юзва, ноги и двое Двуэскшитузских бросились за ними и перебили их, прежде чем они успели проскакать сто шагов. Погоня продолжалась. Шведские лошади уже задыхались, И отряд мчался в рассыпную. Наконец из тысячи отборных солдат, которые вышли под начальством Каннеберга, осталось едва лишь сто с небольшим всадников. Остальные длинные ленты лежали трупами по лесной дороге. Но и эта последняя кучка уменьшалась с каждым мгновением, так как поляки работали не переставая. Но вот лес кончился. На лазуре неба ясно обрисовались башни Ярослава. В сердцах убегавших вспыхнула надежда. Они знали, что в Ярославе стоит король со всем войском и что он каждую минуту может прийти им на помощь. Они забыли, что сейчас же после их ухода мост был разобран и вместо него должны были навести другой для провоза пушек. А Чернецкий, потому ли, что он знал об этом от своих шпионов или нарочно хотел показаться шведскому королю и у него на глазах добить этих несчастных, но он не только не остановил погоню, но даже сам во главе Шемберковского полка бросился вперед и так гнал толпу шведов, точно хотел заодно напасть и на Ярослав. Шведы были уже за версту от моста. Крики с поля долетели до шведского лагеря. Офицеры и солдаты прибежали из города посмотреть, что происходит за рекой. Едва взглянув, они узнали рейтер, который вышли утром из лагеря. Отряд Каннеберга, отряд Каннеберга, повторяли тысячи голосов. Почти все перебиты, бежит едва ли сто человек. В эту минуту прискакал сам король, за ним Виттенберг, Форгель, Мидлер и другие генералы. Король побледнел. «Каннеберг!» — воскликнул он. «Боже, ведь мост еще не окончен, их перережут всех до одного!» — вскричал Виттенберг. Король взглянул на разлившуюся реку. Шумели ее желтые воды, о переправе помощи нечего было и думать. А те все приближались. Вдруг раздался крик. «Вот идет королевская гвардия и вазы с провиантом. Погибнут и они!» Каким-то образом случилось, что часть провианта с сотней гвардейской пехоты вынырнула из того же леса, но только по другой стороне. Увидав, что здесь творится обоз в полной уверенности, что мост уже готов, изо всех сил устремился к городу. Но их заметили с поля, и навстречу им помчалось 300 человек-конницы во главе с Жензяном, арендатором из Вансоши, который летел с саблей над головой с огнем в глазах. До сих пор он еще ничем не доказал своей храбрости, но при виде вазов, в которых могла быть богатая добыча, Храбрость так переполнила его сердце, что он даже опередил других. Пехотинцы, увидев, что им не уйти, образовали четырехугольник, и сто мушкетов были обращены на грудь Жензяна. Воздух дрогнул от выстрелов, и густой дым окутал четырехугольник. Но прежде чем он рассеялся, Жензян вздернул своего коня на дыбы так, что его передние копыта повисли над стеной шведов и как молния бросился в самую середину. Всадники бросились за ним, и как бывает, когда волки нападут на лошадь, а она, лежа на земле, отчаянно защищается копытами от стаи, которая рвет ее на куски, так клубящаяся масса всадников накрыла собой и вазы, и пехотинцев. Из этого водоворота вырывались только страшные крики и доносились до слуха шведов, стоявших на противоположном берегу. Между тем, еще ближе к берегу, добивали остатки рейтер Каннеберга. Вся шведская армия, как один человек, высыпала на высокий берег Сана. Пехота, конница, артиллерия, все это смешалось, все смотрели точно в древнеримском цирке на зрелище, но смотрели, стиснув зубы, с отчаянием в груди, с ужасом и с сознанием полного бессилия. Временами из грудей этих невольных зрителей вырывался страшный крик. Временами раздавался взрыв плача, и снова наступала такая тишина, что слышалось только тяжелое дыхание взбешенных солдат. Эта тысяча людей, которую увел Каннеберг, была гордостью и славой всей шведской армии. Ведь это были сплошь ветераны, прославившиеся бог весть в каких странах и бог весть в скольких битвах. А теперь они бегали по противоположному берегу, как обезумевшие стадо овец, и гибли точно под ножом мясника. Это была уже не битва, а какая-то охота. Страшные всадники вихрем кружились на поле, с криком ловили и преграждали путь рейтерам. Иногда несколько человек преследовали одного. Порой швед, видя, что его уже догнали, сам перегибался в седле, облегчая этим удар. Иногда же, настигнутый поляками швед, вступал в бой, но почти сейчас же погибал, так как шведы не могли мириться с польской шляхтой в умении владеть холодным оружием. Но страшнее всех среди поляков был маленький рыцарь, сидевший на ловком и быстром, как сокол коне. Его вскоре заметило все войско, так как за кем бы он ни погнался, кто бы с ним ни встретился, тот погибал неизвестно как и когда. До того незаметны были удары его сабли, которыми он сбрасывал на землю самых сильных рейтер. Наконец, он заметил самого Канеберга, за которым гналось несколько человек. Он крикнул им бросить погоню и поскакал к нему сам. Шведы на другом берегу затаили дыхание. Король, подъехав к самому берегу, смотрел с замиранием сердца, с тревогой и в то же время с надеждой. Каннеберг, как вельможий родственник короля, с детства обучался фехтованию у итальянских мастеров и не имел себе равного во всей шведской армии. Глаза всех смотрели на него. Все даже дышать не смели, а он, видя, что за ним уже не гонится, и желая после гибели войска спасти хоть свою славу в глазах короля, сказал самому себе, «Горе мне, если, погубив войско, я кровью не смою позора и не куплю себе жизнь» ценой гибели этого рыцаря, иначе, если даже десница господня перенесет меня на тот берег, я не посмею взглянуть в глаза ни одному шведу. И, повернув коня, он поскакал к желтому рыцарю. А так как всадники, гнавшиеся за ним, умчались в сторону, то Каннеберг надеялся, что, убив своего противника, он добежит до берега, бросится в воду, а там будь что будет. Если ему не удастся переплыть реку, то во всяком случае течение унесет его дальше, а там уж товарищи придумают какое-нибудь средство спасти его. И он как молния бросился к маленькому рыцарю, а маленький рыцарь к нему. Швед хотел на лету проткнуть его рапирой насквозь, но сейчас же увидел, что имеет дело с таким же мастером, как и он, так как рапира его только скользнула по острию польской сабли и как-то странно дрогнула в его руке, точно у него вдруг рука окаменела. Но он успел защититься от удара, который нанес ему рыцарь. К счастью, в эту минуту лошади разнесли их в разные стороны. Они почти одновременно повернули своих лошадей, но теперь уже подъезжали друг к другу медленнее, желая иметь больше времени для встречи и хоть несколько раз скрестить оружие. Каннеберг весь съежился и стал похож на птицу, у которой из-за торчит только мощный клюв. Он знал один неотразимый удар, которому его научил какой-то флорентиец. Этот предательский удар заключался в том, что острие, направленное будто бы в грудь, неожиданно пронзало на вылет шею. И уверенный в себе, он приближался, сдерживая свою лошадь, а пан Володоевский это был он, подъезжал к нему мелким галопом. Он думал сначала прибегнуть к татарскому маневру и исчезнуть под конем, но так как он бился один на один и притом на виду у обоих войск, то хотя и понял, что его ждет какой-то неожиданный удар, решил, что защищаться по-татарски, а не по-рыцарски, стыдно. «Ты хочешь меня на рапиру надеть, как каплуна навертел, подумал он про себя. «Но «Ну, я тоже угощу тебя мельницей, которой еще в лубнах обучился». И эта мысль показалась ему самой подходящей. Он выпрямился в седле, поднял свою саблю и стал вращать ей так быстро, что кругом раздавался лишь пронзительный свист воздуха. А заходящее солнце, играя лучами на сабле, окружило его точно каким-то ослепительным щитом, пришпорив коня он бросился на Каннеберга. Тот скорчился еще больше и почти прильнул к лошади, потом... В одно мгновение скрестил рапиру с саблей, вытянул голову, как змея, и ткнул своей рапирой. Но в эту минуту зашумела страшная мельница, рапира рванулась в руке шведа, острие ее пронзило в воздух, а изогнутый конец сабли, маленького рыцаря, с быстротой молнии опустился на лицо Каннеберга, прорезав ему часть носа, губы, подбородок, ключицу, и ударился остальной панцирь. Рапира выскользнула из рук несчастного, в глазах у него потемнело, но прежде чем он упал с коня, Володоевский, опустив саблю, схватил его подруги. На другом берегу раздался крик ужаса шведов, а пан Заглоба, подскочив к маленькому рыцарю, сказал «Пан Михал, я знал, что так будет, но все-таки готов был отомстить за тебя». «Это был мастер своего дела», — ответил Володоевский. «Берите лошадь за узду. Больно хороша!» «О, если б не река, можно бы броситься туда погулять с теми! Я бы первый!» Но его слова прервал свист пули из-за глоба, не кончив свою мысль, крикнул «Уйдем отсюда, пан Михал! Эти изменники готовы подстрелить нас!» «Пули вредить не могут, — ответил Володаевский, — слишком далеко. Их окружили другие польские всадники, — поздравляли володоевского и с удивлением глядели на него, а он лишь шевелил усиками, так как был сам доволен собою. На другом берегу шведы шумели, как пчелы в улье. Артиллеристы спешно устанавливали пушки, в польских рядах раздался сигнал к отступлению. Услышав его, все бросились к своим полкам и в одно мгновение ряды выстроились. Они отступили к лесу и остановились снова, как бы оставляя место для неприятеля и приглашая его за реку. Наконец вперед выехал рыцарь на сером коне, одетый в бурку и шапку, с пером цапли и с золоченым буздыганом в руке. Его отлично было видно, так как на него падали красные лучи заходящего солнца. Он ездил перед полками, точно устраивая им смотр. Шведы сразу узнали и стали кричать «Чернецкий!». Чернецкий. Он говорил что-то полковникам, потом остановился перед рыцарем, сразившим Каннеберга, и положил ему на плечо руку, затем поднял буздыган, и полки медленно один за другим повернули к Бору. Солнце уже заходило. Ярославские костельные колокола зазвонили к вечерней молитве, и полки запели в один голос «Аве Мария». И с этой песню исчезли из глаз шведов.